Глава 2. Ликийская плавильня К рынку примыкала Агора, рыночная площадь. Уж не знаю, как ее называли ликийцы, но собрания горожан здесь проходили точно так же, как и у нас. В прошлый раз, когда я следовал за покойным ныне телохранителем, мы до площади не дошли, сразу полезли в гору. Сейчас же здесь собралась немалая толпа. Чтобы просочиться к центру, мне пришлось уподобиться верткому ручейку, прокладывающему путь в галечной россыпи. Вскоре взгляду открылся крепко сбитый помост, а на нем дородный седобородый муж в плаще цвета летних сумерек. Из его вдохновенной речи я не понял ни слова. Позади оратора двое стражников крепко держали под локти мужчину со связанными за спиной руками. У мужчины была разбита бровь, а рот плотно заткнут тряпкой. Конец тряпки свисал к подбородку, качаясь на ветру, подобно мертвому высохшему языку. «Преступник?» Вырваться мужчина не пытался, но и сломленным не выглядел. На ногах стоял твердо, смотрел хмуро из-под лобья. В глазах его горели гнев и вызов. Нет, он совсем не походил на вора, разбойника или случайного убийцу на неслучайного убийцу вроде одноглазого абанта, тем более. Что же он натворил? «Богохульник!» — ответили рядом на мой незаданный вопрос. И сразу же возразили. «Богохульник? Как же?» Говорили чисто, словно урожденные критяне. И все-таки в речи звучал неуловимый акцент, подтверждавший, что говорят местные. Я навострил уши. В шагах в пяти особняком стояли двое горожан, одетых как люди с достатком. Их избегали. По большей части на площади собрался народ попроще. «Всякий знатный человек Лики», — утверждал советник Клемен, — говорит по-критски. Эти двое были уверены. «Простолюдины, даже если слышат их беседу, не понимают ни слова». Я не стал их разубеждать. Придвинулся ближе, встал на краю незримой границы. «Праздное любопытство? Что тут такого? До да отплытия далеко, мне совершенно нечем заняться». «Были богохульства», — упорствовал первый, «были, точно знаю, повторять не стану, мне только грома с небес не хватало». «Ну, брякнул с горяча, с кем не бывает, за такое не казнят. Публично осудить, обязать принести искупительную жертву и гуляй, а тут ты слушай, слушай». На краю помоста двое мускулистых детин, повязав кожаные фартуки, кузнецов возились с необычного вида треножником. В средней его части помещалась жаровня, там горел огонь. Выше покоился закопченный бронзовый ковш. Один из кузнецов бросил в ковш бесформенный кусок чего-то серого. Глухо брякнуло металлом о металл. «Свинец? Они что, намерены его расплавить? Не в кузнице, а на жалкой жаровне?» «Чтобы расплавить молибдос, требуется меньший жар, чем тот, при котором плавятся медь и бронза», всплыли в памяти слова наставника, которого из двух — Агафокла или Поликрата. «Надо же, забыл, а слова помню». Кузнецы собрались ядра для прощи отливать. «Слыхал, упорствовал в хуле на олимпийских богов, сочинял про них оскорбительные поэмы и прилюдно зачитывал на встречах с друзьями». «Я не раз бывал с Линосом на общих пирушках. Не было такого!» «Но ты же не думаешь? Я не думаю, я уверен!» Оратор что-то громогласно возвестил, потрясая кулаком. «Толпа взревела! Многотелая химера, стоглавый тифон, готовый изрыгнуть пламя отступника!» Что бы ни сказал обвинитель, горожане это приветствовали. Жаль, те, чьи разговор я подслушивал, воздержались от комментариев. А может, я просто не расслышал их за ревом толпы. Предупреждение! донеслось до меня, когда горожане поутихли. Для других, для нас с тобой. Не распускайте, значит, язык. И ты не боишься об этом говорить? Голос спрашивающего дрогнул. С тобой, не боюсь, а что, должен? Хочешь меня оскорбить? По-твоему, я способен на донос? «Любой способен, но не любой рискнет, и только глупец станет этим грозить перед тем, как донести». «Глупец вроде Линоса? Да! К счастью, мы с тобой не из таких». «Воистину так! Значит, мы оба в полной безопасности!» Оратор завопил, толпа откликнулась, собеседники понизили голоса, я с трудом разбирал отдельные слова, не в силах уловить общий смысл. На помосте оратор обратился к кузнецам. Палачам все в ответ кивнули. Стражники вытолкнули связанного человека вперед, тычками и пинками принудили упасть на колени. Один схватил беднягу за волосы, запрокинул голову назад. Я видел, как на тощей шее судорожно дергается острый кадык. Ходит туда-сюда, словно приговоренный, глотает одно за другим последние мгновения жизни. «Линос», — вспомнил я, — «его зовут Линас! Я повторял имя несчастного, словно это имело какое-то значение. Второй стражник резко выдернул кляп изо рта Линоса вместе с парой окровавленных зубов. Линос попытался закричать, но палач ловко сунул ему в рот пару крючев и принялся раздвигать, распяливать челюсти под надсадный хрип бедняги. «До меня, наконец, дошло, что сейчас произойдет. Я не мог в это поверить, но знал, Сердцем чуял, моя догадка верна. У меня на родине смерть как таковую не считали особо серьезным наказанием. Под справедливым возмездием за преступление, заслуживающее казни, понимали только мучительную смерть. В первую очередь это относилось к рабам. Их топили или побивали камнями. Свободных людей сбрасывали со скалы, рубили головы, пронзали сердце копьем. «Если имелись смягчающие обстоятельства, предлагали покончить с собой, броситься на меч, повеситься, выпить яд. Но еще никто. Никогда!» Стражники держали крепко. «Не вырваться!» Первый все продолжал тянуть за волосы, второй наступил на связанные за спиной руки Казнимова, придавил к помосту, вцепился Линосу в плечи. Подошел второй палач... Окинул взглядом примолкшую толпу, словно намечая следующую жертву. Не торопясь, поднес к разорванному крючьями рту закопченный ковш. Медленно наклонил. Расплавленный свинец походил на тусклое серебро. Став жидким, он обрел грозный мрачный блеск. Металл гневался, не одобрял приговор, не желал течь в человеческую глотку, пытался застыть по дороге. Не вышло. Тяжелая струйка. Упала в живой сосуд, человек отчаянно задергался, захрипел, лицо и шея Линоса налились густым багрянцем. Казалось, кожа вот-вот лопнет, кровь несчастного брызнет наружу, пятная палачей и стражников. Я увидел пар, а может дым, услышал шипение, страшное клокотание. Свинец продолжал течь. Кадык на шее в последний раз судорожно дернулся и застыл. «Казнимый обмяк!» «Все? Мучения бедняги закончились? Он был уже на пути в Аид? Или в небо?» Филанойя говорила, у душ ликийцев после смерти отрастают крылья. Отвернувшись, я пошел. Нет, побежал глухой кропоту возбужденной толпы. В последние дни я видел много смертей, но даже изувеченные тела, оторванные руки, ноги и головы не вызвали у меня такого тягостного чувства, Как это казнь! В конце концов, людей в чаше Артемида убило чудовище. Такова его природа. То, чему я стал свидетелем на площади, сделали люди. Неужели такова природа людей?